Когда Андрей и Василий ушли, в доме сразу стало так пусто и тихо, как бывает после праздника. Авдотья особенно остро почувствовала свое одиночество. Ушли. Походить бы вместе с ними по хозяйству, послушать, о чем говорят. Словно сказку рассказал. Однако удобрение выхлопотал в кредит для колхоза, машиной обещал помочь. Второй генератор достал на заводе, это уже не сказка. Ей хотелось пойти на собрание вместе с ними, но надо было провести вечернюю дойку, и нельзя было надолго оставить без присмотра двух больных, Катюшку и мать. Несколько часов Андрей и Василий вместе ходили по фермам, амбарам, складам, вместе составили план работы, обдумали состав бригад, поговорили с бригадирами. Оба Увлеклись, разгорячились, оба уже понимали друг друга с полуслова и чувствовали, что между ними зарождается та лучшая из дружб, та дружба соратничества, которая на всю жизнь связывает людей, увлеченных одним и тем же делом. «Приходите на собрание». «Андрей Петрович приехал», — сообщал мальчишка-вестовой, посланный по домам с оповещением. Собрание, в котором примет участие сам Петрович, хорошо известный в колхозе, было событием. Присутствовать при этом событии хотелось всем. К назначенному часу пришли не только все взрослые колхозники, но и бесчисленные колхозные мальчишки и дряхлые старики, обычно не выходившие из дому. Еще с полудня погода неожиданно смякла и наступила оттепель. Стоял один из тех мартовских дней, когда в воздухе неуловимо пахнет весной. По-весеннему пахло влажным снегом, ручьями, отсыревшей корой. На теплом желтоватом небе по-весеннему отчетливо выделялись влажные черные ветви. Далекий лес тоже казался не серым, как прежде, а бархатисто-черным и сочным. Этот первый проблеск приближающейся весны радовал людей. Не хотелось уходить с улицы. Народ рассаживался по соседним скамейкам и заваленкам. Мимо заваленки прошла Павкина жена Полюха Конопатова. Она была худа, и ее хрящеватая длинная шея от самой груди по гусиному выгибалась вперед. На этой странной шее надменно покачивалась маленькая голова в берете, украшенном металлической бляшкой. Отец Полюхи заведовал сельпо, брат служил проводником на железной дороге, двоюродный брат работал весовщиком в городе на рынке. Сложное и великолепное это родство делало Полюху Конопатову неуязвимой, не подвластной никаким бедствиям и стихиям. В колхозе числилась она только для того, чтобы сохранить приусадебный участок, по целым месяцам разъезжала где-то и держала за печкой старинную кованую укладку, ключ от которой прятала даже от своего супруга Павки. «Глядите-ка, Полюха пришла на собрание», — удивилась Татьяна. «А что мне не идти? Захотел да и пришла. Чай не хуже тебя. А где же твой мужик, а пес его знает? Или он так к своим кротам пристрастился, что и тебя бросил? А я, милуша моя, не тебе чита. Тебя, может, кто и бросил?» «А мой попробует меня бросить, в раз будет по деревне без башки ходить», — решительно отрезала полюха и с победоносным видом прошествовала на крыльцо. В небольшой комнате правления постепенно становилось все теснее. Те, кому не хватало места на лавках, уселись на подоконниках. Колхозники были одеты по-праздничному. Из-под распахнутых пальто и полушубков виднелись городские костюмы, яркие блузки. На передней скамье уселись комсомольцы во главе с Алексеем и двоюродной сестрой Авдотии Татьяной Грибовой. Смуглая и статная Татьяна с такими же, как у Авдотии, задумчивыми серыми глазами сидела в спокойной и свободной позе, чуть откинув голову. Девушки теснились к ней, она отвечала на их болтовню то улыбкой, то легким движением бровей и изредка наклонялась к Алексею, чтобы переброситься с ним негромким словом. У Алексея был праздничный, наивно-парадный вид, свойственный ему во всех важных случаях. Собрание, на котором присутствует секретарь райкома Андрей Петрович, было для Алеши важным событием. На задней скамье чинно сидели Бортниковы Степанида, Кузьма Васильевич и Петр. Все трое были рослые, плечистые, степенные, но старик заметно одрехлел. Щеки его обвисли, серебром светилась седая прядь на черном лбу, голова то и дело клонилась, и когда он забывался, то горбился. Видно было, что ему стоит усилий держаться прямо. На лице его не было обычного выражения самоуверенной благожелательности, оно было страдальческим, казалось, старика что-то томит. На окне возле президиума красовалась фроська. Она уселась на подоконник не потому, что не хватало места, но для того, чтобы вернее поразить всех присутствующих блеском своих новеньких резиновых полусапожек. Полусапожки эти были нацелены на всех вообще и на Андрея в частности. Фроська не была бы Фройской, если бы не мечтала приворожить секретаря райкома. Она особо тщательно выложила кудряшки на лбу, подвела брови, но крепче всего она уповала на свои блестящие, как зеркало, полусапожки. Чтобы они, избави бог, не остались кем-нибудь незамеченными, Фройска время от времени подгибала ногу, поворачивала ее то носком, то каблуком, то боком и долго старательно поправляла серебряную застежку-молнию. В комнате было шумно и весело. Алеша повесил на стенку план колхоза, наскоро начерченный им по просьбе Андрея. На плане были и поля сева и будущий ток, и еще не существующие новые фермы. Вошли Андрей и Василий, все сразу притихли. Оба они были свежевыбритые, у обоих блестели на груди радуги орденских ленточек. Оба были подтянуты, точны в движениях, и приятно было глядеть на них. Белокурый, маленький, плотный и стремительный Андрей с открытым лицом, с особой, энергичной, одному ему свойственной манерой держаться, шел впереди. За ним шагал тяжеловесный черный Василий, нагнув упрямую голову, пряча в чаще бровей и ресниц горячие, тоскливые глаза. Василий мучил последний вопрос повестки дня. Последним вопросом стояло освобождение Кузьмы Бортникова от работы Мельника. Василий договорился с отцом, что он отходит от работы якобы из-за болезни. Несколько раз за день Василия подмывало рассказать обо всем секретарю, но дело было слишком тяжелое. Василий так и не решился поговорить на чистоту, и теперь его томило и это молчание, и сознание половинчатости своих действий. Томила и жалость к отцу. Василий подошел к столу и принялся усердно звонить в колокольчик. Обычно эта процедура, напоминавшая собрание в районе и в области, придавала в его глазах собранию, на котором он председательствовал, солидности и доставляла ему удовольствие. Колокольчик специально для этой цели был снят с колхозной коровы Беглянки. Василий звонил долго. Собравшиеся терпеливо слушали, а старый пастух Меревь и Райский беспокойно оглядывался по сторонам. Ему все казалось, что беглянка отбилась от стада, что надо идти ее разыскивать. Когда присутствующие окончательно утихомирились, Василий открыл собрание. — Товарищи, — сказал он, — весна на пороге. И не про ту весну, говорю я, что там за стенами кивком головы он оказал на окно, а про ту весну, что идет в наш колхоз отсюда, с этого газетного листа. Он положил ладонь на газету. Слово для доклада о решениях февральского пленума предоставляется первому секретарю райкома, товарищу Стрельцову. Андрей встал и шагнул вперед. Потоки солнечного света ударили в лицо, но он не отошел, а только прищурил позолоченные солнцем светлые ресницы. Маленький светловолосый, с ног до головы залитый солнцем, он казался совсем молодым. Он говорил негромко, просто и раздумчиво, словно не доклад делал, а присев на завалинку, беседовал с друзьями. Все ли здесь понимают, товарищи, какому стремительному подъему сельского хозяйства после войны положил начало февральский плену? Все ли ясно представляют, что будет в стране через несколько лет? Все ли представляют, что будет в нашем колхозе через три-четыре года? «Плохой ваш колхоз, один во всем районе такой». Но в том-то и сила наша, что очень быстро сумеем мы вывести колхоз из прорыва, если дружно возьмемся за работу. Как о чем-то близком и несомненном он говорил об урожаях в двадцать-тридцать центнеров, о высокопродуктивных животных, об электрификации многих работ, о радиофикации всего колхоза. Первомайцам с трудом верилось в быстроту и разительность близких перемен, но секретарь тут же рассказывал о снятии из колхоза задолженности, о семенной суде, о тоннах удобрений, отпущенных в кредит, о лучшей трактористке района Насте Огородниковой, прикрепленной к Первомайскому колхозу, о новых производителях, которых должны привести из племенного совхоза, о работах по залужению поймы, в которых обещала помочь МТС, а втором — генераторе, добытом для электростанций. Он показывал цель и короткими зарубками намечал ступени к этой цели. С каждым его словом будущее становилось ближе и достовернее. «Район поможет вам, но главная ваша сила в вас самих», — говорил он. Живы и в вашем колхозе те силы, которые с чудесной быстротой поднимают из пепла сожженные города Украины и Белоруссии, которые ведут страну к победам. Не пойму, про чего это он, шепнула Василиса Матвеичу. — О чем я говорю, товарищи? О советском патриотизме и о трудовой доблести людей. О ком я говорю, товарищи? Андрей повернулся к Василисе. и она, смущенно и виновато заерзала на месте. Она вообразила, что он услышал слова, сказанные ею Матвеичу, и рассердился на нее за то, что она мешает ему разговорами. «Например, о вас, Василиса Михайловна!» Василиса замерла от удивления. «Удивительное дело сделали вы на овцеферме!» Немолодая, слабая женщина, вы сумели не только сохранить ферму в трудные для вашего колхоза времена, но и улучшить породу и повысить продуктивность. Неясный шум общего оживления, как ветер пролетел по комнате. Никто не ожидал, что в решении Центрального комитета, заседавшего в далекой Москве, вплетется судьба и работа всем знакомой и привычной бабушки Василисы. — Не могу я не сказать и о ваших делах, — Петр Матвеич, — повернулся Андрей к Матвеичу. — Истощали ваши кони во время бескормицы, но ни одной потертости, ни одной нерасчесанной гривы не нашел я у них, с удивительным искусством, перечинены вашими руками и старые телеги, и старая сбруя. — А как не сказать, товарищи, о вашей молодежи? Вот она, та сила, которая поведет ваш колхоз в будущее. все углядел», — подумал Петр. «И как сбруя зачинена, и как Василиса Игни откормит. Надо только суметь организовать свои силы и использовать свои возможности», — продолжал Андрей. «Раньше вам не везло с председателями. Теперь председатель у вас хороший. Теперь надо правильно подобрать бригадиров». «Правление и бригадиры — это ваш боевой штаб». правильный подбор бригад и бригадиров, закрепленные за ними инвентарь и поля севооборота, организация сдельной оплаты в зависимости от урожая, полное использование техники, которая вам дается государством, вот основные задачи сегодняшнего дня. Андрей кончил. Все понимали, что наступил поворотный день в жизни колхоза, но каждый по-своему думал о будущем. подавшись всем корпусом вперед и, не шевелясь, слушал яснев. Он и верил в близкий подъем, и боялся ошибиться. Сказать-то легче, чем сделать. Помощь идет со всех сторон и машинами, и суда, и семенами. Может, в один год и вправду выбьемся из отстающих. Тоже бывали и такие случаи по соседним сельсоветам. Любава скинула полушалок. и когда-то привычная, но забытая за последние годы полуулыбка лежала на ее губах. Множество планов теснилось в уме. «Кто хочет высказаться?» — спросил Василий. «Я скажу». Любава поднялась с места. «Об этом долгожданном дне нам бы первомайцам песни петь, только я уж и петь разучилась, и слова-то песенные позабыла». Я коротко вам скажу, о чем думаю. Самое главное, хочу я сказать о дополнительной оплате. В прошлом году в Алешиной бригаде собрали урожай в полтора раза больше, чем по другим бригадам, а получили все поровну. Разве же это комсомольцам не обидно? И еще хочу я сказать... Необходимо закрепить людей по бригадам. Не то у нас девчата бродят из бригады в бригаду, как худые козы из огорода в огород. Не поладят друг с дружкой из-за пустяков и сразу в другую бригаду. Разве это порядок? Третий вопрос. Я подниму о звеньях. Второй год мы их с весны создаем, а к осени они в одно стекаются. Как уж быть с ними? То ли уж их вовсе не надо... То ли уж закрепить так, чтобы они из года в год держались. Как быть, я не решаю, только знаю, что в нашем колхозе звенья на поле плохо приживаются. Деловитое выступление Любавы выслушали внимательно. Когда она окончила, с задней скамейки раздался пескливый голос Малании Бузыкиной. А верно ли, что будут половинить участки? И сразу подхватила полюха. «Для чего участки перемеривали? Верно ли сказано, что в решении велено половинить участки раздалось с задней скамейки?» Василий позвонил в колокольчик, водворил тишину и спросил. «Да кто это сказал?» «Откуда вы это взяли, товарищи колхозники?» «Да вон Полюха мимо лесосеки проехала, говорит, участки половинят». Пелагейка Конопатова, объясните, откуда у вас такие сведения?» «Объясните, на каком основании вы это распространили?» чего мне не объясните, объясню?» «Мне Ксенофонтовна сказала». «А мне-то что? Я за что купила, за то и продала». «Ксенофонтовна всю деревню обижала с этим разговором», — сказала Любава. «Гражданка Татьяна Ксенофонтовна Блинова, я как председатель собрания прошу вас встать и отвечать на задаваемые вам вопросы». Откуда вы взяли, что при усадебной участке будут половинить? Ксенофонтовна заерзала на месте, пухлые щеки ее осели внизу мешочками. А что же мне вставать? Я и сидючи могу. Нет, вы встаньте, и отвечайте всенародно за эти зловредно распространяемые вами слухи. Ксенофонтовна встала. Она и храбрилась и трусила одновременно. Ну и что ж? «Ну и не правда, что ли? Ты мне и сам сказал, Василий Кузьмич, что споловинишь. Твои-то были словечки. Вру я, что ли?» «А у кого я собирался споловинить? У тебя? Ну, у меня. то и оно. Как у тебя не споловинить, когда ты целый гектар отхватила?» «Товарищи, со всей ответственностью вас заверяю, что при проверке участков излишки оказались только у троих из всего колхоза, у Конопатовых, у Кузьмы Васильевича Бортникова и у Блиновых. Василий быстрым взглядом посмотрел на отца. Отец и Степанида сидели прямые, твердые, каменные. Бортниковы, согласно моей записке, без возражения передали землю в колхозный фонд. Вопрос остается о Конопатовых и о Блиновых. «Об ихнем гектаре». «Да где же это у меня гектар?» Заволновалась Ксенофонтовна. «Люди добрые!» «Да это наговорено, и всего-то навсего полгектара!» «Полгектара при доме, да полгектара вдоль косогора!» «Да разве там земля?» «Пеньки да елки, ухабы да ямы!» Это земля, почитай, лучшая в колхозе!» «Во всем колхозе не найти такой земли!» «Эту землю колхоз отберет!» «Вот еще!» «Да что же это?» — неожиданно вступилась Фроська, давно отчаянно ерзавшая на подоконнике. «Да из этой земли мы с мамашей все пеньки выкорчивали. А и всего-то там был один разъединый пенек, раздался сзади густой, утонувший в бороде бас Матвеича. И ничего не один. Вот еще. Мы своими руками все пеньки повыкорчевывали». Сколько трудов положили, сколько одного поту пролили. Кто вас просил проливать? И как вы эту землю загробастали? Им эту землю Валкин, старый наш председатель, отдал за ее Фроськины глазки. И не за глазки вовсе, а просто так. Владей, говорит Фрося, все равно земля зарастает. Расчисти, говорит, и владей на десять лет. «Сколько я спину гнула, сколько одного навозу перевозила на этот косогор, а теперь его от меня отбирают. Да где же эта справедливость?» — разошлась Фроська. Ораторствуя, она не забывала выставлять полусапожки и поглядывать на Андрея. «Где же эта справедливость, товарищ секретарь Райкома?» — обратилась она прямо к Андрею, сделав обиженное лицо. «Где же это видано?» «А мы поступим по справедливости», — улыбнулся Андрей. «Чтобы ваши труды не пропали даром, я предлагаю передать эту землю вашей бригаде, и труды ваши останутся с вами». «Да что же это? Да как это бригаде? Да это мне ни к чему растерялась Фроська». «Переходи к главному», — шепнул Андрей Василию. «Одновременно откуда-то сзади прогудел бас Матвеича». Хватит по пустякам разговаривать. Тот разговор должен быть не о косогоре, а о больших делах. Правильно поддержали колхозники. Товарищи, — сказал Василий, — я думаю, вам теперь всем ясен вопрос с участками. Никто их половинить не собирается. А что касаемо Блиновых и Конопатовых, то у них отбираем излишки согласно положению, и этот вопрос обсуждать не к чему. Перейдем, товарищи, к существу дела. Кто желает высказаться по существу?